поставить руки. Ну так или иначе всё зависит от равновесия. От равновесия. Поэтому когда мы совершаем какие-то выпасы, равновесие нарушается. Любая выпасть приводит к нарушению равновесия. Мы видим, вот у мэрчей попадают в гону страсти бегают. И бегать очень трудно, нужно контролировать равновесие. Такие прыжки с препятствиями, бег с препятствиями очень трудно контролировать равновесие. Или вверх, тебе хочет выше всех прыгнуть. Очень точный контроль равновесия нужен при прыжке с шестого в современной гонке на выживание. Чег должен быть выше всех, прыгнуть как можно выше. Очень трудно держать этот баланс. Очень трудно. Не многим это удаётся. То есть, что бы мы ни делали, необходимо соблюдать этот баланс. Поэтому наша задача всё время держаться в середине пути баланса. Это значит, что мы должны быть осторожны как в позитивных, так и в негативных выводах. Мы должны быть осторожны в своих выводах, потому что выводы это наш главный мыслительный процесс. Выводы, выводы, такие выводы мы делаем. Это определяет наше состояние, наш баланс. Такие выводы мы делаем. То есть, нагревая пищу или замораживая пищу, главное не переборщить. И в том или другом случае будет проблемы с выперегреть пищу. Её будет очень трудно есть. Если его перезаморозить, будет тоже трудно. Трудности и трудности. Ну да. не хотим баланс, не хотим баланс. Если мы будем забивать гвозди кулаком, может и не получится. Кулак можно разбить. Но если возьмёшь слишком большую кувалду, тоже неудобно. Баланс нужен. Инструмент должен соответствовать цели. Инструмент должен соответствовать цели. Мало пищи неутолит даже голод, а переедание принесёт большие проблемы. баланс. И сегодняшнее время называется золотым веком. Золотой век особое время. И есть разные определения золотого века. Мы сегодня одно из определений посмотрим, очень интересное. Одно из определений этого периода каждый примет свою собственную веру и будет следовать ей серьёзно. Каждый примет свою собственную веру и будет следовать ей серьёзно. Духовная деятельность станет глубже. но тогда что все примут нашу веру. Вот это некоторое заблуждение в этом, так сказать, нашей иллюзии. Каждый примет свою веру, и будет следовать ей серьёзно. Ну это мы где не все должны принять нашу веру, свою, каждому что-то нравится. И он примет это, будет следовать серьёзно этому, серьёзно будет следовать. И опасность всё этой спорте состоит в том, что человек будет слишком позитивно относиться к своей вере, слишком позитивно идеализировать её слишком позитивно. И от этого же он сам в бытре время в ней разочаруется. И более того, он будет ещё отпугивать от неё других, отпугивать от неё других. Хотя, как самхити объясняется, тот, кто мнит себя врачом и излечит пациента, но того, у которого много шансов на на выживание. Ведь осущеек медицина врачом, сейчас много таких врачей, что думают: "Вот я не традиционный врач". И он может улучшить пациента, но если у него много шансов на выздоровление, тогда да. Но если шансов мало, если исход болезни суみてлен, человек может умереть, он может убить сотни пациентов. Сотни пациентов так интересно. И с другой стороны, человек будет слишком негативно относиться к тоже. можно встретить такое описание. Слишком негативных, тяжёлых, чтобы это будет приводить к оскорблению верующих с этих людей у других традиций. Так интересно. И приведёт к тем же последствиям, человек опять потеряет веру свою в эту работу. Даже шигородный. Та же самая двойственность. Поэтому, например, можно встретить на востоке такую пословицу: "Камалига цели ведёт один путь, а к большой цели много путей". Много путей. И те, кто не с нами, они не всегда против нас. Они рядом с нами. В этом и идея разумного мышления. Те, кто не с нами, не против нас, они могут быть рядом с нами. Рядом с нами стоять. Тут, туда же идут. Туда же идут, в ту же сторону, но по своему. В свой путь стараются очень стараться. Поэтому необходимо, как я сказал, держаться вот этого среднего пути, чтобы не сучило, держаться от опасных краёв подальше. Иначе мы можем потерять это драгоценное время. Потерять его, лишиться его. Уже там пропасть слева справа. Пропасть фанатизма. Интересно, когда говорится, даже если вы, если вас оклеветали, даже если вас оклеветали. Пренебрегите клеветой, и она зачахнет. Пренебрегите, и она зачахнет, так как человек, который вас оклеветал, свернул с середины пути. Клеветают это когда человек свернулся с середины пути, и его нужно жалеть, он уже летит в пропасть. И нужно сожалеть, он уже полетел в пропуск, поэтому нужно даже позаботиться, о нем, чтобы он не деградировал окончательно. Поэтому необходимо успокаивать этих и других, кто слишком хорошо относится, слишком хорошо. И кто слишком плохо относится, слишком хорошо, слишком плохо признак того, что мы свернули со спокойного восприятия реальности. Так интересно, поэтому Здесь какое интересное определение, что здоровье это счастье, а болезнь это несчастье. Здоровье это счастье, болезнь это несчастье. Счастье и несчастье здоровье и болезнь. Поэтому большинство людей объясняет, почему два кого там тяжело больны, хотя думают, что здоровы, так как проявляют несчастье, состояние несчастья, страдания. Очень много страданий признак болезни. И чтобы стать счастливым, объясняя чего про купадаю, необходимо привязаться к возвышенному. Тогда мы взлетим. Если мы привязываемся к чему-то возвышенному, к лёгкому воздушному шару, мы взлетаем. Но если мы привяжемся к чему-то тяжёлому, мы тонем. Если мы привяжемся к гире, мы утонем. Так интересно, поэтому в этом идее парамперы, мы привязываемся к чему-то возвышенному, к возвышенным личностям. Так развивают. И как я Сейчас пытался объяснить, наша задача найти правильный путь. Правильный путь, а не прямой. Мы говорили об этом всю неделю. Правильный путь, а не прямой. Современные тенденции, составляющие терапица, терапица, терапицы совершают много ошибок, постоянно теряют равновесие, баланс. Чего ищет быстрое лечение, а не хорошее. На одной из могил, на древнегреческой могиле есть интересная надпись. Пал сражённый толпою врачей. Войво. Ищет быстрый транспорт, а не безопасный. Годно, что быстрый, безопасный не важно. Или ищет пищу быстрого приготовления, а не полезную. Главное, чтобы быстрая пища. Ищет компьютер с самыми быстрыми характеристиками, скорость, скорость, скорость. Но не желают развивать свой мыслительный процесс. Мыслительный процесс. Современный школьник иногда в столбит не может посчитать. Ну столько привык пользоваться электронными слами. Да. Покупает 300 лошадиных сил. Так как не хочет возиться с лошадью. С лошадью очень трудно возиться. Достаточно много требует у него лошадь, я наживаю. Но теряет безопасность. Безопасности теряет. Создаёт це иллюзию. Мы говорили об этом, да, то есть Ну, она то... хочет жить. Вот у неё интересное свойство. Поэтому она так же контролирует ситуацию. Машина не контролирует ситуацию, ей всё равно, и она не хочет жить. Ей всё равно. Может, тихонько куда угодно, в столб, при столб. Холосит смотрит куда она едет. И тоже интересно, желана или нет. Она -то тоже беспокоит. Туда она доедет или нет? Может, дыбал стать, не согласиться. с этим. Нет контроля. Человек покупает шариковую ручку, чтобы не, не точить карандаш, что робить. Но чернила расплываются. И когда к концу он покупает газеты, а не серьёзные книги. Книги требуют многократного перечитывания, но это беспокоит человек. Читает, читает, ничего непонятно. Читаю, что книга ничего непонятно. Но это признак, что это книга. Если понятно, это газета. Если непонятная эта книга, нужно перечитывать. Книга-то и будет многократным перечитыванием. Если книгу можно понять за один раз, это не книга, это газета. Просто газета, ничего интересного. И когда развитие человека останавливается, в это это называется горем. Это горе это определение горя, нас развитие остановилось. Иногда разочаровавшись в какой-то деятельности, Все кричат, вообще ничего не делают. Вообще ничего не делают, причём называют это духовностью. Очень часто подмена происходит. Один из способов идти этим. Многие уезжают в горы. Тысячи туристов едут в Индию, в Непал, в горные местности, чтобы уйти от общения. Там встречают тоинственных аскетиков. зачастую попадаю под их влияние. Все, что не встречают в горных местах это наркотики, наркотики. Разные формы наркотиков. Привлекают огромные горы. Завозят на горы, поднимаются на Эверест. Да? Очень высокие горы всех привлекают, какая высокая гора, что должно от неё прийти какое-то понимание. Люди ещё тут пытаются пойти вверх. Ну не знаю, как, поэтому прямо иду вперёд. В горы. Но в гору очень опасно идти. Если почему-то пытаешься залезть на самую верхушку горы. Да. Но мы знаем, что если просто залезть на гору, никакого результата не будет. Не получится. Поэтому есть другие способы, как получить благо от горы, да? Он говорили об этом? Кто знает, как благо получить от горы? Да, нужно обойти её по кругу. обходили по, по кругу гору. И кто не ходил гору вокруг? Говерха никто никто не обходил. Обходили, чтобы получить благо от горы, необходимо обойти по кругу. Тогда человек получает силу, это говорит, благословение, это говорит. Но современная система это зависит на гору, на самый верх потапляться на ней. Очень опасная тенденция. Не обойти вокруг, а залезть наверх. И обтива круто всё покорить это мы идея. Идея с современным мышлением покорить. Но горы не покоряются. Ни одна гора ещё не покорилась. Никто не смог на ней остаться даже на ночь. Все, кто пытались остаться на ночь, все погибали. Никому не покорилось. То есть 15 минут можно быть на верести. Если больше всё, полное обморожение. Руки, ноги уже вам всё отрежет. Не получается так просто. Где же это покорение? Даже полчаса невозможно провести на это горе. За лес он быстренько убежал в лес. Покорю называется. Это похоже, знаете, как это. Хулиган выскакивает там, как-то обзывается в эту по других хулиганов выбегает быстро. Всё, Покорю называется. Нет. Никакого покорения нет, никто ещё никого не покорил, ни одного горящего, ни покорена, никто там не стал сожить. Ни одного горя не покорено. никто не смог покорить бесполезно. <звы> и туда приходит депрессия, когда человек понимаешь, на самом деле он ничего не покорил в своей жизни. Ничего ему не покорилось. Он покорился. Он страдает, приходит депрессия, и депрессия это наручники судьбы. Когда мы в депрессии, нам одевают наручники. Нас останавливают, чтобы мы не причинили много вреда. <звы> Нас одевают наручники, чтобы больше мы не совершали глупости. Приходит депрессия, всё. Человек остановлен со мыслью судьбой, сидит, думает: "Хватит идти вперёд. Хватит идти вперёд". В нашем уме начинают ходить привидения тех, кто нас обидел, и ум превращается в морг. Психологи это называют хранить в уме трупы людей. Они уже давно изменились, но мы храним эти ситуации. Эти люди уже давно извенились, отошли, разошлись, их уже даже нет, может. Быть. Но мы храним эти ситуации в своём сознании. Все эти обиды какие-то, ситуации там, глупости мы это храним. И ум превращается в морг, там хранятся трупы наших отношений. Какие-то обиды, ещё что-то. В таком состоянии человек постоянно думает о об той обиде. И даже если он кого-то прощает, он помнит, кого он простил. Значит, он их не простил, мы говорили об этом. Так интересно. И наше правило, правила культуры состоит в том, что каждый человек это исключение в этом наше правило. Нужно запомнить наше правило в том, что каждый человек это исключение. И если мы пусты, мы видим в других свою пустоту. Так интересно происходит. Если мы пусты. Если мы растём, мы видим, что вокруг всё тоже растёт. мы видим, как происходит этот рост. И поэтому настоящее счастье проявляется тогда, когда мы способны оценить наше отличие и взаимодействовать на основе наших отличий. Сейчас нас беспокоит отличие, в этом проблема. Пока нас беспокоит отличие, значит, мы хотим всё перекрыть на свой манер, мы хотим быть богом, пока нас беспокоит отличие. Пока нас беспокоит отличие, мы сумасшедшие фанаты Ну что мы все разные, как нас может это беспокоить? Мы все разные. Все разные, абсолютно разные. Есть то, что нас это беспокоит, это признак сумасшествия. Абсолютное сумасшествие. Все снежинки разные. И что теперь беспокоиться поэтому-то? Кто-то беспокоится, что если снежинки разные, тут снег идёт? Идёт. Кто кто-то беспокоится поэтому-то? Все разные снежинки. Что такое, как жить? Никто не беспокоится. Так есть, это природа. Разные, все листочки разные. Если вы будете сравнивать одно ну, листочки, все немножко разные. Все цветочки немножко разные, все немножко разные, все деревья разные. Всё разное. И пока мы беспокоимся об этом, пока нас это беспокоит, это сумасшествие. Просто сумасшествие, в таком состоянии нужно лечиться просто. Хотеть лечиться. Нет. Мы должны ценить различия. Ценить различия. не то, что все цветы разные, это очень хорошо, потому что можно создать что? Из цветов. Букет. И будет очень красиво. То, что все цветы разные. Да? На крайний да. случай веник. Да. Ну, что-то получится в любом случае. Не букет, так веник. Есть. Может быть, сначала букет, потом веник. А может быть, сначала веник, потом букет. Как получится. Сам принцип, что-то можно создать. Это когда мы способны оценить наши отличия, ценить наши отличия, уважать наши отличия, с этого момента мы выздоравливаем. С этого момента наше сознание становится действительно позитивным. С этого момента мы реально ценим ситуацию. До этого мы просто сумасшедшие конфликтные люди. Пока нас беспокоит отличие, что я такой, а они другие. Я мыслю так, а они мыслят по-другому. У нас одна вера, у них другая вера. Мы об одном говорим, а они о другом. пока нас это беспокоит, просто сумасшествие. Просто болезнь. Наша тонкое тело просто больно. Наше сознание просто больно, поэтому всё его беспокоит. Всё его беспокоит до сумасшествия. И сила разума состоит в том, чтобы оценить даже необычное мнение, необычное мнение. Мы должны хотеть слушать необычное мнение, понять его, как оно сформировалось, в чём идея, как оно получилось. Как оно вышло? На чём оно основано? Вот это признак разума. Признак разума это очень интересоваться чужим мнением. Особенно тем, которое с нами не сходится. Очень интересоваться, как интересно чужим мнением. Даёт возможность ковсально расширить сознание, новый вкус, необычный вкус, новое мышление, даёт возможность расширить наше сознание. Поэтому любой конфликт это просто непонимание. Просто стойкое нежелание понять друг друга. Если хотя бы один хочет понять другого, уже конфликта нет. Хотя бы один хочет понять другого, уже конфликта нет. Так же межконфессиональный конфликт. Где конфессии воюют друг с другом. Просто ни одна из них не хочет понять другую. Ни одна. Мы никого не хотим понять. Мы так же упёрты, как они. Мы не хотим их понять. Не хотим сделать даже шаг навстречу. так же упор тут, я думаю, конфликт. Никто не хочет понять друг друга. Никто не хочет. Поэтому, в общем, от Багато он объясняет, что нужно понять источником чего мы хотим стать. Источником чего мы хотим стать? Если источником счастья, нужно действовать так, чтобы другие тоже становились счастливыми, в конце концов. Если мы хотим стать источником счастья, мы должны других людей делать счастливыми, действовать так, чтобы они были счастливы от общения с нами. чтобы они чувствовали счастье общаясь с нами. Если мы хотим стать источником страданий, нужно просто продолжать жить так, как мы живём. Так как мы уже это научились делать естественным образом. Причинять боль другим живым существам. Причинять боль в одном из зоопарков висит большое зеркало с надписью. На это изображение самого опасного зверя. Он уничтожает природу профессионально. <смех> люди подходят, смотрят, видят себя, и читают эту надпись. Самый опасный зверь. <смех> Интересно. В одном из германских запар есть такая надпись. <смех> Там клетки, клетки, клетки потом сверху висит. Самый опасный зверь. <смех> Все остальные, ну, едят только своихродичей и не уничтожают природу, а этот зверь, он ест всех и уничтожает природу. И он всё равно <смех> самый опасный. Поэтому весь выбор, который мы должны сделать это понять, к какому мы участию, а, какова моя цель делать других счастливыми или делать других несчастными. Нельзя как-то посередине удержаться. Потому что если мы не делаем других счастливыми, мы автоматически делаем других несчастными. Это происходит автоматически, ничего сделать невозможно. Мы делаем или добро, или зло. Мы уже говорили об этом. что он планирует. Поэтому человек должен быть погружён в это состояние планирования счастья. Он должен постоянно заботиться об этом, думать об этом, контролировать этот процесс. Как вообще с нами чувствуют себя люди? Как какими они становятся? Становятся ли они счастливыми? Если это не происходит, значит, мы просто источник страданий. Мы просто источник страданий, значит, ничего не поменялось. Что-то должно изменится, когда мы станем источником счастья, источником нектара. Он вот тогда всё -то изменится. Когда действительно что-то изменится, мы сразу это почувствуем. Сразу это почувствуем. Это происходит очень быстро. В общем-то, это всё, что нужно изменить в своем поведении, в своём сознании. Всё остальное автоматически наложится на это. Что я хочу, чтобы другие были счастливыми или чтобы другие были несчастными? Но мы не говорим о том, чтобы другие были счастливыми, и мы поэтому автоматически молчим, что другие становятся несчастными. Поэтому где в этом некоторые иллюзии. Мы думаем, что всё нормально. Но если другие не становятся счастливыми, значит, они становятся несчастными. Очень просто. Очень просто. Поэтому если мы не можем вылечить какого-то человека, говорят врачи, это ещё не знать, что у него возможно вылечить. Это значит, мы не знаем, как его вылечить. Поэтому если мы не можем кого-то сделать счастливым, это не значит, что он негодяй. Это просто мы не можем его сделать счастливым. Если мы не можем что-то кому-то объяснить, это не значит, что он тупой. Нет, просто мы ему не можем это объяснить. Вот. Если мы не можем что-то сыграть на музыкальном инструменте, не значит, что музыкальный инструмент плохой. Значит, что мы плохие музыканты. Если мы не можем приготовить торт, не значит, что продукты плохие. Мы плохие повара. Вот. Поэтому если мы не можем тот счастливый, мы это знаете, что общество, похуй, просто мы хотим всем говорить. Мы причиняем несчастье страдания другим. В общем-то, такая единственная медитация, которая должна проходить через каждое действие преднамеренное. Становится люди счастливыми, общаясь со мной. Или не становятся несчастными, соприкоснувшись со мной. Вот и всё. Мы должны это контролировать, если мы будем это контролировать, всё изменится моментально. Не соко дней само же изменится. Не соко дней, 2-3 дня. Это не какой-то десятилетний процесс. Если мы просто начнём контролировать, становятся люди счастливыми вот от общения со мной, 2-3 дня я всё изменюсь. Вы не поверите себе, какие чувства придут в вашу жизнь. Какие ощущения придут в вашу жизнь. То есть изменения могут быть моментальными. 2-3 дня. дня. Очень практично. Становятся люди счастливыми от общения со мной. И тут о чём следует задуматься? Это основа культуры. Всё остальное это безкультурие. Если мы не заботимся об этом, мы культурные люди. Культура даёт всё: чувство, развитие, возможность для преданного служения. Если культуры нет, ничем не нужно заниматься, ни преданным служением, ни отношениям. Ничего не нужно делать. В безкультурном состоянии всё разрушается, так как культура это основа удачи. Есть культура есть удача, нет культуры нет удачи. Культура это богатчество. Есть культурное поведение, удача придёт. Нет культурного поведения, всё разрушится. Культура это условно на культуре. Культура. Культура. Культура. То, что создаёт удачу. Угу. Вопросы кё, пожалуйста, можете задать. Всё. Последняя лекция. На задайте все вопросы, которые остались. Угу. Спасибо. Ну, это только подготовка, только там эти комментарии писать. человек э для того, чтобы попасть в ад почему-то первая вся все усилия э не хочет сделать э уже самый наипростой вернуться в ту страну по какова главная причина почему же и делать это неправильное почему человек делает выбор это его свобода мы свободны. Это такой, так сказать, вопрос, который беспокоит всех, почему? Нет такого слова, почему. Мы нелогичны по своей природе, но просто есть свобода. И мы выбрали эту свободу без всякого почему. Свое почему в поведении нет. Мы не почему это делаем. Мы свободны, мы просто выбрали это и всё. Почему им нравится солёное, а другим кислое, а другим сладкое? Почему мы сделали супернабор, нам это нравится? Поэтому, ну кому-то нравится прилагать сверху силы, чтобы пойти ватом, это очень нравится факт. Можно видеть, они счастливы от этого. Нет, они абсолютно счастливы. Нет никакой логики в поведении. Логика это робот. Если мы логики, мы должны ходить под прямым углом. У нас должна быть программа. Мы должны есть только то, что полезно. Мы мы должны общаться только с теми, с кем выгодно. Ну? Нет, мы мы действуем как хотим, в общем. А в общем, как хотим. Видите? Абсолютно как хотим. Мы нелогичны, у нас нет логики никакой. Личность нелогична. Ну, и Кришна самое главное, личность вообще никакой логики в нём нет изначально. Никакой, в общем. И мы его маленькие частички, у нас тоже нет обще никакой логики. Мы идём за вкусом нравится, делаем, не нравится не делаем. Никакой рутины. Почему кому-то нравятся яблоки, что ли, почему? Апельсин до полезней. Какой? Да нам всё равно полезнее или нет. Нам нравится и всё. Вот, мороженое нравится кому-то, нравится. Почему нравится, почему? Холодное. Зубы ломит, нравится, вкусломит. Хорошо, что кому. Интересно нравится, не нравится. Нет никакой логики. Это функция души. Ити за вкусом. Никакой логики в душе нет, вообще никакой. Логики нет. Логика нужна только чтобы доказать, почему мне это нравится. Так, то есть нам сначала что-то нравится, потом мы себе доказываем, почему нам нравится. Это точно. Логика не может вызвать вкус. Вкус вызывает логику. Поэтому мы должны развивать свой вкус. Развивать свой вкус. Когда мы развиваем вкус, всё становится легко. И логикой мы всё докажем, как надо. Поэтому есть истинная логика, есть апробативная логика. Называется мне вы можете доказать одно, потом разбить это же самое. То можете пять и доказать, и пять можете разбить. Хороший логик 24 раза должен доказать и разбить своё собственное утверждение. Логики нет в природе. Логика это то, что можно доказать, и это же самое разбить. Поэтому логика это не наука. Наука это чувство, вкус, что-то другое. Изучая разные уровни вкуса, мы можем направлять движение человека. Если мы изучаем логику, то мы не сможем направить движение человека. Потому что как только он изучит логику, он вас же разобьёт. Хм? Поэтому так, так развиваются учёные. Ученик выучился у своего учителя получать невую логику. Его следующий шаг какой? Доказать неправильность теории своего учителя. И он учит этому своего ученика, и его ученик делает то же самое, доказывает неправильность теории предыдущего учителя. Мы идём за вкусом, а почему он нравится наш учитёр, что он просто нравится? Нику логики нет. Просто нравится. Почему нам эта вера понравилась? Там он просто понравился и всё, нику логики не было. Просто понравилось, всё вкусно и нормально. Хорошо. И потом мы просто это логически доказываем, поэтому Логика это функция, которая позволяет нам самим себе доказать, что мы идём по правильному пути. Не более того. Не более того. Но такой науки нет. Поэтому почему это слово из лексиконологиков? Из лексиконологиков. Поэтому развивая эту функцию, нужно её использовать по назначению, нужно другим логикам показывать, что есть другие логические заключения. Потому что с логиками очень трудно разговаривать. И поэтому если у нас есть эта функция, то мы должны разговаривать с другими логиками. Так сказать, а показывать им, что есть логика и духовной практики тоже. Но знаете, что они будут 24 раза её разбивать, так бы сразу. И тут же появляется идея, что это разбить. Что-то разбить. Ну так или иначе даже современная логика пришла к идее толерантности. Что не обязательно разбивать чужое мнение. Это, в общем, говорю. Современная логика пришла к этому. Всё-таки приняла вкус. Даже современная логика приняла вкус. Что не обязательно разбивать чужое мнение. Что можно просто с ним согласиться, что оно тоже есть. Это победа. Это победа вкуса над логикой. Можно видеть, что в мире победил вкус. А логика проиграла. так как принята идея толерантности, официально принята на уровне организации Объединённых Наций толерантность. Чужое мнение имеет право на существование. Имеет право. То есть не обязательно его разбивать публично. Поэтому вкус победы можно радоваться за за золотой век идёт этот признак золотого века, вкус победы над логикой. Поэтому условно, почему оно не работает? Не работает. потому что Значит, вкусно. Почему ты это ешь, вкусно? Почему ты это делаешь, нравится мне? А почему ты это не делаешь, ну не нравится мне? Если нам что-то не нравится, мы не будем это делать, как бы нас не убеждали. Факт. Если нам что-то нравится, мы всё равно будем это делать, как бы нас не убеждали. Поэтому нужно менять вкус, если же мы хотим себе до меняться, вкус тоже меняется. А логика просто что-то объясню. Что-то докажут. Угу. Что вопросик? Ну вот практически не очень подтверждает это положение, если взять поселить на небе таймо. Что вопрос? День, вот, а? Вопрос. Ну я сейчас скажу вот так. Угу. Если поселить на острове 10 теистов, а на другом 10 верующих, то атеисты быстрее договорятся между собой, чем верующие разных конфессий. Они скорее перейдут друг на дружки, потому что у них бог так свой, у каждого свой. Как вот вот. Починов они проявляют вот это. Вы проводили такой опыт? Это вообще известно. Я не знаю такого опыта вообще известного. Ну, если Скажите, да, то. Когда проводился этот опыт? Если у брата есть, скажите. Да, вот скажите, когда этот опыт проводился. Найдите религозного. Просто скажите дату, когда этот опыт проводился. И где эти острова? Вы придумали. Не придумали. Это просто вы придумали. Ещё образки, наверное. Тогда, да. Слышать это из под ногу рана, да, для такого просто. Тука мантры, полученные из четырёх сампрадай, они, ну, к своему Богу, да, по-своему, как все аскеты, свой свой путь. Да. Да, да, это, они, так... да. да. каждый рано. следует своим путём. И Кришна это заявляет уже в Бхагавадгите. Каждый идёт ко мне своим путём. И поэтому как Хамуд, он приходит через 400, да, кому-то приходит через 300, кому-то через буду все эти аватары описаны в Шимад-Бхагаватам. Можно также почитать Шимад-Бхагаватам истописание всех личностей. Они приходят, дают свои пути. Поэтому человек выбирает свой путь, он ему нравится. Но каждый каждый должен думать, что его путь самый лучший. Это не это не противоречит тому, что другие пути тоже есть. Человек должен думать что его путь самый лучший. Например, муж должен думать, что его жена самая лучшая, да? Это не значит, что другие женщины плохие. Но он должен так думать, это его долг. Так и. Но если он думает, что все другие женщины плохие, это уже сумасшествие. Понимаешь? Просто он должен думать, что его жена самая лучшая. А жена должна думать, что мой муж самый лучший. Но и значит, что другие мужчины плохие. Если она так думает, это тоже сумасшествие. Поэтому и тоже должен думать, наш путь самый лучший. Он не знает, что другие пути плохие. Вот это уже сумасшествие. Это же фанатизм, все к этому доводятся. Понимаете? А они тоже есть. Вот это называют вот целое мышление. Если мы станем на эту платформу сложим, разговаривать с людьми нормально, они нас тоже поймут. Понимаете? Вот это вот то, что я сейчас сказал, это принимается как-то в основном, да? Это можно принять? Ну, поэтому вот эта мы идея. Потому, он вот это вот умение держать баланс между тем, что то, что то, чему я следую самое лучшее это вот гордость своим путём и принятие, что я другой путь. Угу. Простить, а недли в этом такой гордости должно, должно эго, что у вас, что э, скажем, я высокое мнение о себе, то я высокое мнение и религиозный пути, которым я следую, и я люди, которым я дам самое. То есть нет ли в этом проволочки? Очень проблем. Ну я высокое мнение о том пути, которым я иду. Нет. И не, я люди, кто же его составляет? Это мнения. и это идёт не от э высокого мнения о пути, а от высокого мнения о себе, что я сделал выбор, и поэтому вот этот выбор надо как-то и прибить. Ну да. я говорю, то есть мы сначала делаем выбор на основе вкуса. А логика это уже доказывает вкус. Что говорит: "Я люблю этого человека". Он говорит: "А почему я люблю?" Ну потому что он а хороший. Начинает доказывать себе. Потому что я его То есть мы любим этого человека или любой к этому человеку. <клев> <клев> я не понимаю, что вы говорите. Я вот это уже всё объяснил. То есть вычём нас вопрос просто задаете точно? <клев> что человек, э, как бы возвышается за счёт э того, что он как бы возвышает путь и людей, которые рядом с ним, и за счёт этого возвышает себя. Ну, мы должны и... это делать, мы должны считать, что наш путь самый лучший, так же как я сказал, жена должна считать, что её муж самый лучший. А иначе как она создаст семью? То есть, чтобы достичь какого-то результата, нужно считать, что то, к чему мы следуем, это самое лучшее. Но оно самое лучшее для меня. Видите? Если подойдёт другая женщина и скажет: "Этот мужчина для меня тоже самый лучший", она ему сразу посрапает лицо. Это просто нужно одновременно принять сознание. Тогда мы под поднимемся на чёрно-белое мышление, на уровень двойственности. Мы мы должны одновременно принять, что этот путь самый лучший для нас. Но не отрицать, что есть другие пути для других, и они для них самые лучшие. Не надо ему сюда приходить, если он сюда придёт, он с ума сойдёт вообще. Потому что для него тот путь самый лучший. Было с такое, что когда мы котуну пытались ему ну, переделать, он прикол просто с ума сходит. Он он всё пытается под свой путь переделать. Он оденен в чёрное отходит. Он отпустит бороду. Понимаете? Поставить всё равно маленький крестик на утер. Я вот я это видел, как это происходит. Когда мы пытаемся переломать человека, доказать ему, можем мы это как-то ну, логически даже доказать как-то, бывают сильные люди могут доказать, но он всё равно он потихоньку всё переделает на свой манер. Всё переделает. Знаете? Всё переделает всё. Да, всё. Он всё равно будет идти своим путём, вы ничего не сможете сделать. Он всё равно будет идти своим путём. А зачем это надо? Пусть просто идёт своим путём. Какая проблема? Помогите ему, пусть он идёт своим путём, будь че сою. никакой проблемы не будет. Но мы хотим, чтобы это всё равно, что знаете, чтобы это сказать, доказывать всем, что мой муж самый лучший или моя жена ну, самая лучшая. Самый лучший, и это ходить всем доказывать. Ну это просто смешно. Ну а для другого мужа его жена самая лучшая. И что они будут друг это доказывать? Называется межконфессиональный конфликт. Когда каждый заказывает, что его жена или муж лучше всех. Они для них лучше всех должны быть, факт. Он лучше всех для них. Но у кого-то есть свой путь. <coughs> да, эти пути связаны, да, можно их разделить по ступенькам, что человек на эту ступеньку стоит, потом на ту, стоит, потом на ту. Но это может быть очень обидно, мы не можем это объяснить необидно. Знаешь? Если мы сейчас начнём делить, так сказать, на ступеньки, на уровни восприятия, то будет очень обидно. Очень обидно. Поэтому пока мы не способны мыслить, так сказать, вне чёрно-белого мышления, лучше не расставлять ничего по ступенькам, потому что это будет просто обидно. Просто обидно. Многие будут с этим не согласны очень сильно. Вот. Тут находит, наверное, что она многогранна. Так. Просто построить, то есть, что они только мы, никого больше. Все остальные в мае. Все остальные просто сумасшедшие, а мы умные, хорошие. Истинный многогранный факт, и она открывается нам так, как мы хотим её увидеть. Все по-своему видят Кришну. Каждом он придёт таким, каким он хочет его увидеть. Поэтому и вера приходит каждому так, как он хочет её увидеть. Значит, right? мы должны ценить чужую веру. Когда мы ценим только свою веру, а чужую не оценим мы фанаты просто. И с нами будут бороться. Когда мы ценим чужую веру, мы становимся верующим людьми. Учёный человек тот, кто ценит чужую учёность. Верующий человек тот, кто ценит чужую веру. Любящий человек тот, кто ценит чужую любовь. Знаете, right? профессионал это тот, кто ценит чужой профессионализм. Это очень простое вещь. Фактически это просто культура. Это просто культура. Мы должны заботиться о других людях. Нам это нравится, другим это не нравится. Что им теперь, умереть всем в отпае? Нет, им дают то, что им другое нравится. Им нравится другой путь. Вам их путь не нравится. Ну что теперь делать? Поэтому нам дали наш путь, большое спасибо. У нас есть свой путь, у них есть свой путь. Понимаете? Но мы должны думать о своём, что он самый лучший, а они думают о своём, что он самый лучший. Это норма так и должно быть. Каждый должен думать о своей семье, что у него самый лучший и муж, самая лучшая жена. Просто думать об этом иногда, и мы подымемся на Чернобыль, мысль. То мы доббинситы не сможем воспринять, доктор. Может, так они сверующие смогут понять, доктор. Ну, потому что материалисты уже не могут только понять. У нас есть шанс, мы ещё можем понять друг друга. Угу. А вот если ставить логику, а вести диалог на основе вкуса. У нас есть высший вкус. Мы знаем меня. А кто-то может хочет его тоже получить, но не может. Можем ли мы чеком как бы пожелать испытать тоже вкус? Да. То есть и в этом суть того, что как бы. Да. Мы не категоричны, но мы желаем. Души. Да. Если мы испытали, например, вкус от от мандр медитации, то вдохновить человека на его молитвенную практику в утреннице. Пусть он притёт вкус. Многие притёли вкус от его молитвы, многие. Ну эти наш вкус к харикришнамантре сейчас это просто ерунда по сравнению с тем, как многие христианские святые обретали вкус к Иисусовой молитве. Просто почитайте жития святых. Ну эти наши 16 кругов это смешно вообще по сравнению с тем, как некоторые христианские святые погружались в Иисусову молитву. Поэтому ещё у кого какой вкус, нужно посмотреть. Ну, нужно уважать чужих святых, чужую традицию. У них тоже он есть этот вкус. Но в каждой традиции есть молитвенная практика. Я однажды ехал с мусульманином, В поезд компосте мы ехали. И утром вместе встали, я стал Джапу читать, он стал дома. Да. С самого утра. Коврик расстелил прямо и вперёд. Я прочитал 16 кругов. Он не остановился, ну что дальше продолжать? Я уже устал всё. Хоть что осмысленно из кругов. Он продолжал в вот таком же состоянии духа абсолютно продолжал. 2 часа он ещё продолжал, я подумал, что то может мне ещё мантру прочитать. Я облекно ему прочитал ещё 16 кругов, он так и не останавливался. Сходил в туалет, ото вернулся, дальше продолжал. Я подумал, что такое. Я смотрел на него уже вот с всеми другими глазами, не, не понимаю, что происходит, как так можно продолжать. Он продолжал. Я ещё посидел, поел, поспал, проснулся, он продолжал молиться. Я ещё прочитал сколько-то кругов. Он упорно, на уколката вышел, вернулся, что бы трясила пять продолжал. Ливсё мне стало плохо. Мне стало плохо, я вышел, куда-то походил, посидел в другом купе. Пошёл он до атон спокойно молился, абсолютно спокойно. Я ещё почитал немножко кругов, я понял всё. Всё, он молился до самой ночи. И потом он просто на том коврике перевернулся и уснул. Я понял, кто из нас в мающе. У кого из искус в этом имени. Он действительно предаётся. И никто его не видел. Нет больше не было там нити больше мусульман, Он был абсолютно один. Никто его не контролировал. Он сутё никто. Он просто предавался святому имени Аллаха, просто предавался. По-настоящему целый день. Вот я что только не делал за этот день уже. И поело, поспал, и почитал, вокошка посмотрел. Ещё бы я подумал и о нём и на всех посмотрел, кто мимо прошёл всё. И подумал обо всём, что только есть в этом мире. Он просто предавался имени Аллаха. Но есть чему учиться у других. У нас нет этой преемственности с ветоунами. Уго нет сейчас, то есть мы только хотим это развить. Кто-то уже развил. Почему бы мне научиться друг у друга? А то мы делимся своим вкусом, как бы нам у других вкус не получать. Поэтому нужно уметь ценить чужой вкусом есть. Факт. Я думаю, вы вам встречались такие же моменты в жизни, да? Не только медными, да? какая-то глубокая вера да? в это. Я думаю, мы должны понимать, что каждый стоит на своём пути развития, и есть чему поучиться друг у друга факту. Есть чему поучиться. Если мы считаем, что наш вкус не на самый высший, то будут такие примеры встречать. Вот, наверное, после этого я очень успокоился по поводу межконфессиональных отношений. Я очень успокоился и понял, что есть ещё куда идти и куда развиваться. Угу. как вот правильно относиться к есть такие тип были, они как бы межконфессии. И там мне нравится, естественно, алкоголь. Тогда, да. Ну это мультиинструменталист. А если если мы снова про про поесть, можно сказать, что это неправильно. Ну как, ну это его вкус. Ну, в общем, нравится. Как неправильно? Ну, везде, да. Ну, вот ему нравится и и помидоры, и огурцы, и он говорит, что нет, я что, огурцы или помидоры, ну, нравится. Его у него вкус такой. Ну То это, это тоже можно отнести. Ну, конечно, и ему нравится и тут, и там очень интересно, почему нет? Может быть. А он что, он, что, он, что ему что не нравится крестьянская да, органная музыка? Кому-то не нравятся органные песнопения? Мне очень нравится. Какая проблема? Что нам мешает слушать органные песнопения? Мне очень нравится. Вот очень замечательно. Очень вкусно. И играл бы, да пел. Или например, в Шамбре, секция такая, но он пишет, что что мы не должны как бы разрушать другие традиции или там сложившиеся. По крайней мере, есть эти отклонения, да. И преданные обязаны их отслеживать и говорить их. Обязанность это значит, их кто-то нам поручил. Отслеживать. Отслеживать и разбивать. Кто должен поручить? Ну, если мы с вами это поручили, чтобы си отслеживать и разбивать отклонения, ну, отслеживайте и разбивайте, это будет ваша работа. Если нам не поручали отслеживать и разбивать, можно оскорблять верующих людей. Потому что человек просто приходит, чем-то занимается, как-то пытается свою веру развить, ищет это его путь искания. Зачем его сразу оскорблять? Можно ему что-то объяснить, поговорить с ним, просто поделиться духовным опытом, почему не то? Чем интересно? Ну, отслеживать сразу. Ну, если если это специальные люди, они пишут заключения. экспертной комиссией. Они делают заключение на основе своего глубокого понимания знания. Мы иногда немного не знаем наосноветку они. Может это не отклонение, может это просто опыт у человека такой Бог его знает. Прежде это нужно быть экспертом. Эксперт. Особенно в других конфессиях. Мы своих-то не можем разобраться, что у нас отклонение, а что норма. Как грубо разберемся. Вот да? что отклонение, что норма. В общем, можно долго об этом говорить, а тем более в других направлениях. Что отклонение, что норма. Вот <звук> глубоко <звук> это. <звук> угу. <звук> а вот это, конечно, совсем не столкнулся, друзья, друзья. для тех, кто их примет. Да, и про проподовал, да. потому тоже говорил, что должно быть одно писание, один Бог. Да, у нас одно писание, один Бог. Да. Какая проблема? Если относится так, к тем, кто это принимает? Это относится к тем, кто это принимает? Да. Конечно. Для жены должен быть один муж, один дом. Значит, одна любовь к нему больше ничего. Для жены и для мужа они так относятся друг к другу. Так. Если мы будем навязывать это кому-то, то это будет проблема. Это не противоречит. Это просто мышление над двойственностью. Нет противоречия. Так и должно быть, это совместно, значит, пока мы в в двойственности находимся, мы не можем это одновременно быть истина разнообразно. И пока мы в двойственности, мы только и лето принимаем или то, мы не можем это вместе принять, что это нормально вместе. Поэтому как только мы поднимемся на эту платформу, всё забудется, понятно. Ну сейчас пока нам ещё трудно, мне ещё. Или так или это? Или так или это? Он настумбрил туда или сюда? Или мы, дорогие. Ну посмотрите, мир-то другой. Мир-то другой. Очень трудно находиться в этом состоянии двойственности долго. Поэтому должны подняться. Поэтому есть в ведах рекомендации для тех, кто в двойственности находится, чтобы их поднять. Есть более глубокие рекомендации. Более глубокие Поэтому мы должны это сказать, постепенно возвращаться в сознание. Тогда многое будет понятно. Многое будет понятно. Извините, пожалуйста. Говорится, что мы сначала должны полюбить Кришну, а только после этого нужно все живые а каким можно прийти к седьему существу. Вот именно вы замернули так, лискришну, где как бы по тропам. Рамануджаचार्य другой говорит. Он говорит, сначала нужно научиться любить ближних, и тогда мы сможем эту любовь развить до любви к Кришне. это мне сразу надо сказать, я приводил вот это. Просто непосредственно не возникает такой спор. Преднение, ну, часто очень акцентируют на том, что пока ты не любишь Кришну, ты не сможешь к этой божественности, или то или это. Нужно любить и Кришну, и и и Бришки, это все. Нужно всех любить. А любить Кришну, а преднов убивать это странно. То есть. Или любить только только преднов, а богов не любить это тоже странная ситуация. Нужно развивать свою любовь. Лично нужно развиваться в любовь, к предам нужно развиваться в любовь. Если мы чем-то проникнем какой-то любовью, к мужу надо тоже развиваться в любовь. К детям надо развиваться в любовь, к животным, к родению надо развивать свою любовь, родню надо тоже любить. Да? Нужно уметь любить. Как ребёнок встаёт на востоке, он сначала кланяется земле, я люблю свою родину. По а потом он кланяется маме, потом к отцу, папе. Потом идёт кланяться колодцу, я люблю свой колодец. Он даёт мне воду, он выражает свою благодарность. Потом он кланяется своему саду, я люблю свой сад, он даёт мне фрукт. Потом он кланяется своему огороду, я люблю свой огород, он даёт мне овощи. Потом он кланяется солнцу, я люблю солнце. Он развивает свою любовь. Бог поклониться как-то не совсем поклониться. Мы только кому-то, только Кришне, всё. А остальные поклоны это грех. Ну нет. Мы должны развивать свою любовь. Так. гармонию должно быть. Помните? Поэтому есть четыре направления развития сознания, то, что мы сразу разбирали. Четыре стены. Если какая-то падает, всё падает. Okay. Поэтому нужно их все одновременно развивать: и физическое память развивать, и ментальным, и духовным. И тогда любой будет гармоничным. Вот. Ага. Самое, что развивается это мышление, понимание. Понимание. эту функцию трудно развивать, если у нас не будет такого же опыта. То есть если у нас есть такой же опыт, мы можем понять, поверить. Если нет, мы можем, ну, так сказать, как выслушать эту личность. А понимание трудно развит без нас такого опыта. В зерках мужчины, ну, по нупну, а женщину понять, если он никогда не рожал, ему трудно понять. Вот. Поэтому не всегда это понимаем мы, верт такого вот темное понимание. Но терпимость и и принять вполне приемлемую вещь, что мы понимаем, что это есть, что оно есть, и уважать это вполне возможно, но понять не всегда можно. Понять не всегда. Тут должно быть какой-то опыт. Если это опыта нет, очень трудно понять. Здесь чтобы правильно понять из лекции вот с э, с балансом и вот с последним, что вы сказали, как бы для разума понятно, что вот, например, есть другие традиции. Ну вот, в частности, там, например, Гаудияна, там и смешно. Но так, как у нас есть э любимая, как бы наш да. наш Кришна, такой путь мы следуем, но уважаем их как бы. Да. Но вот непонятно, почему, например, господствочитанием буддистов превращает вечно. Почему трицентралист, э вернее, имперсоналисты боятся привидений, э вовсе сеанса рисовать убегает прочь. Почему пропад объясняет к христианнину, что христианская религия это мёртвый носок, у которого остались только ритуалы. То есть вот это не это как были понятны. Это их путь. Если мы сейчас это применим, нас тут же расстреляют на месте. Это был их путь, и у них были большие проблемы тоже. Угу. У них были большие проблемы. То есть это был не лёгкий путь. Поэтому следовали этому пути единицы. Вот такому серьёзному переделыванию других людей, когда человек мог изменить Веру быстро. Это исключительный путь. Когда вы можете Веру изменить быстро. Понятно? Это исключительный путь, это могли делать исключительные люди. Мы не должны идти исключительными путями, потому что мы не исключительные. Тот же Прокупада, он говорил, что мы учителя Бхакти-Сканта Сраваджи говорил: "Не думайте о себе, что вы исключительные. Не думайте о себе, что вы исключительные". То есть мы не можем действовать исключительно. Кто-то мог, кто-то мог проститутку переделать за одну ночь. А кто-то мог выдержать 24 базарной площади уню и не умереть. А кто-то даже на кресте кого-то распяли на на этом кресте он потом ожил, никакой проблемы не было. Но мы не исключительны. Если мы будем себя вести исключительно, то нас просто уничтожит этот мир. Потому что из из исключительных обычно уничтожают сразу. Сразу же уничтожают. Поэтому у нас нет таких усилий быть исключительными сейчас. То есть мы не должны имитировать исключительные поступки. Господ Читанию это исключительная личность. Бактисханта Сарасват исключительная личность, не было больше таких. Понимаете? Ишвара Прокупада исключительная личность, Манишева Прокупада. Вот, даже Ишвара Прокупада, например, беседовал с доктором Батхурном. Они ходили по берегу океана, беседовали. И он с ним беседовал, беседовал, да, беседовал. И он разбивал его концепции, разбивал, разбивал, разбивал его. Однажды этот доктор мне сказал: "Что вы так критикуете всё к этому концу?" Всё прохпал замолчал, и больше он ничего не говорил, никого не критиковал. Всё, просто замолчал, вообще перестал критиковать учёных, наук, всё перестал критиковать. Перестал критиковать. Потому и он тоже менялся. У него тоже были свои интересные такие выводы из меняния происходили. перестал с ним разговаривать больше, перестал критиковать. Не стал что-то заказывать, что надо всё уточнять тоже. Поэтому в каких-то особых случаях, когда эти особенные личности могли изменить сердце таким своим вливанием своего могущества, это происходило, Но это чудо. Это чудо. Поэтому это можно проверить, что мы не особенные, просто выйду на улицу и попробую так поступить. Если нас сразу не убьют после первого случая, значит, можем понестись или включить ум. Значит но мне скучно трудно. Он упомянул, поэтому мы мы должны действовать спокойно, разумно. На основе бахтунского кула. Поэтому бахтунский кула призывал к стандарту спокойствия, четыре стены, четыре направления, гармоничное развитие, уважение, толерантность. Понимаете? Заим уважение, умение общаться. Умение быть спокойным. То есть он И дух развивал максимально, у него было и материальное развитие максимальное, он занимался изучайшей посты. И своё здоровье он, так сказать, мы сохранил. Хорошо себя чувствовал и семья явно обломного численно, много детей. Всё было замечательно. И дом был богатый, всё его благодарило. То есть он достиг этой гармонии. Значит, поэтому можно попробовать разные варианты. Ну, всегда помните, что экстремальные варианты смертельно опасны. Нужно давать себе отчёт, что это экстремальный вариант. Значит, Нитенанда он тоже входил в самый гуще материального мира, врывался. Значит, и лопаму разбили всё равно. То есть достаточно экстремально. Достаточно экстремально. Поэтому лучше не экспериментировать с экстремальными путями. Нужно хотя бы, чтобы было там лет 40 духовной практики. Так должен ну, и подумать, на ком я рублю, похоже. Так если бы ГГС Валентина до долевание произошла, они бы и не свободят. Ну да. Но вас бы просто убили. Просто попробуйте. Просто войдите в в квартиру, где гуляет пьяная компания. Очень многих пригодных порезали, очень многих. Очень многих просто избили в усмерь. просто вспомните годы Санкьёртона. Никогда человек шёл на проповую в пьяной компании, и очень плохо всё заканчивалось. Мы не Поэтому, ну, не надо. В общем, это, ну, мне нужно имитировать исключительные вещи. Не нужно имитировать исключительные вещи. Это очень опасное имитерировать исключительность, очень опасно. Для этого нужно как минимум быть исключительной личностью. Но Всё прокупадо призывал нас даже само исключительно не думать так о себе. Не думать. Хмм, даже если не исключительно не думать так о себе. Я о этом, но просто. Вот. А о этом? Ну, просто ты? Да, я просто хотел как бы больше спросить его для тех преемников, чтобы они правильно поняли, потому что, ну, мы знаем, что пропады наши доходы для как бы тем не менее не бросят не ходить в те или иные организации. Да. просто вожать их со стороны да. и следовательно посилить. Да. Чтобы правильно понять предмет, что да. сейчас у нас широта, это наша не так сильно уже выключилась. Да. Практически. Да, мы должны быть практичными. Практичность состоит в том, что если вы встречаете какого-то человека, вы должны проверить, есть ли взаимное уважение. Если взаимное уважение есть, можно развивать более глубокое отношение на основе взаимного уважения. Если нет взаимного уважения, не взаимопонимания, ну не стоит развивать. Оставьте это до будущих времён. Просто ситуация не та. Или вы нете. Помните, из Санкиртаны такие явления, когда вы проходили какой-то подъезд, и потом выходили, говорили: "А, мёртвый подъезд, вообще ничего ничего не берут". И тут же заходил другой предный. И у него всё забирали, всё, в этом же подъезде. Было с такой уже, что у меня был просто другая ситуация, другой человек, абсолютно тот же, у него же всё всё забирают, те же самые книги, он показывает, те же самые слова говорит, но у него другая постановка, другое сознание. И те же самые люди, которые только что вас с сектантом называли, уже хотели вас побить, они тут же соберутся, разбирают, duit большие деньги, целуются, обнимаются. А где-то наоборот, а кто вас взял, его погнали. То есть это просто прагматизм, потому что есть взаимопонимание, взаимоуважение, оно сразу возникает. Ну и всё. Первые 7 секунд становится понятно, можете вы вообще с этим человеком или нет. Вы просто смотрите, и он становится понятно, можете вы вообще с этим или нет. Если не можете, то вы автоматически отвергаете всё, что он говорит. Если можете, вам начинают про вот всякое всё. Хоть ну посмотрели пару слов сказали и понятно, может им дальше говорить или нет. Постопрактика. Какая проблема? Значит, ну мы и так идём очень жёстко иногда. Не понимают, так я ему силой объясняю. Вот. Угу. Ничего добраться. Да. Да. да. да. Да. То есть мы встречаем человека, который ещё не принял никакого решения. Да. Он в находится да. в поиске такого. Да. И вчера вы получал по кайфам, как фотографией или в интернете. Вот э можно ли не заразиться, ну как бы, естественно, если человек угу. Путь не наш. То есть вот этот путь, он откуда вообще берётся? Может ли этот путь проследить в процессе его жизни? Или он уже приходит как-то с этим путём, просто в этот момент времени? Угу. Свежий я его вообще не нашёл. Бывают люди, которые облатаются извне про те сферы, которые вообще, э, которым просто не дано в этой жизни так вот этим обрести этот путь, ничего. Мы не можем об этом даже говорить, потому что мы не видим чужой путь. Всё, что мы можем увидеть это наши 2 секунды с ним общения. Поэтому всё, что можем увидеть, это мы можем воспринять его путь или нет, а он может воспринять наш путь или нет. Вот это то, что мы можем увидеть. Поэтому просто посмотрите на это, если не можете идти дальше с какой-нибудь, не думайте особо об этом, вы не можете увидеть его путь. Нам это не дано видеть чужие пути. Мы просто можем увидеть, мы можем чем-то помочь этому человеку или нет. Или может он нам может чем-то помочь. А глубже мы не можем в это рутить никак. То есть это такие бесполезные суждения. Его опыт, не его путь. свёртытый путь параматный, но параматный ведёт его по этому пути, подталкивает куда-то. Поэтому просто мы, может быть, это не те врачи, которые должны сделать ему инъекцию. Значит, просто это не мы, может быть. Если если мы не поняли этого человека, он нас не понял, просто это не мы. Ну что так сильно волноваться. У нас свой кабинет, к нам свои больные заходят. У нас своя область. У у каждого своя специализация. Один от них лечит, другой других, третий, третий. каждый лечит свой. Поэтому это просто он он он он зашёл не к вам. Не, так сказать, не в соки бы нет попал. Не не по своему участковому, не его, участковый врач. Поэтому он однажды встретится со своим участковым и ему всё правильно объяснить. Не он это. Ну то есть помогайте тем, кому вы можете помочь. Нет смысла помогать всем тротериам. Просто смотрите, этот человек вас понимает и может вас понять, вы его понимаете, вы с уважением. Вот, пожалуйста, работать надо. Если нет понимания, зачем зря время терять? Нет смысла. Может, мы все разные, все, все разные, абсолютно разные, полностью разные. Нет ни одного одинакового. Поэтому и общение будет разным. На с кем-то более, так сказать, интересно, с кем-то менее интересно. Но старайтесь больше больше уважения, понимаешь, что культура это, в общем-то, кто кому в гости пришёл. Понимаете? И мы должны проявлять уважение, если мы приходим к кому-то в гости больше. То есть мы должны принимать ну культуру того человека, к которому мы приходим. Если он пришёл к нам, он принимает немного нашу культуру больше, понимаете? Поэтому нужно также помнить, кто кому в гости вообще пришёл. Когда мы идём к ним в гости, а ведём себя как хозяева, это очень опасная ситуация. Это немножко коробит людей. Ну, Мы идём к ним в гости, а ведёмся как хозяева, очень корут людей. Очень корут это немножко некультурно. Этому нужно более уважительно относиться к людям, когда мы к ним идём. Нужно больше уважения, в два раза, в 10 раз больше уважения проявлять. Тогда они почувствуют, что мы гости. А когда мы идём как хозяева, то автоматически противопоставление возникает. Что он припёрся? То есть нужно себя вести культурно в тот случае. Вот это вы просто помните, кто к кому пришёл. Кто к кому пришёл? Мм. Скрипнул он. Честно мы не слышим, что я решил. Ты, ты предны, ты должен, именно, допустим, в три находится на имя Кришны, должны, то должны это. На сколько мы все должны делать? долг должен требовать тот, кто вам занял. Если он вам действительно занял, дайте ему долг. Если между вами нет расписки, то никто никому не должен. М? Если вы сами приняли шиворот-навыворот, вы ему должны. Факт. Если вы его не приняли, ну вы ему ничего не должны. То есть долг это добровольный обмен какой-то энергией. Значит, поэтому, если у вас есть эти должностные обязательства, должностные связи, договора, добровольное принятие каких-то полномочий, то есть понятие долг. Если мы не заключали никого договора, никто никому не должен. Ну, только мне должен. Значит. Только интересно. Он в устринии говорит: "Да какая ситуация, что один приди, наготовится другое своё мнение, вязать как бы дурень. Ты вот приди, ты должен делать так, вот так и так. А у меня своё видение, а я хочу делать по-другому". И получается, что вот на этом месте договора многие, они пытаются давить друг на друга, чтобы навязать своё мнение. Как бы, ну, делать? тогда надо показать эту другую этот документ, где это написано. Что я какой-то такой-то должен, какой-то такой-то. То есть где -то должен быть договор? Должны должностные а обязательства требуются по договору, по какому? -то. И договор это инициация, например, ещё что-то это договор. То есть вы договорились, все свышили, поставили печать, подпись, новое имя взяли, там ещё что-то. Если вы чем-то договаривались, да? Если нет, ну, нет. Просто помните, кто у кого дома и всё. Если вы у кого-то дома, то вы должны вести себя соответствующим образом. Ну, если вы пришли к кому-то домой, то отat вас могут требовать, вы должны снять ботинки, нужно с этим согласиться, чтобы у него дом. Mm. Ну, ну когда он к вам придёт, он будет ваши обязанности, так сказать, ваши требования выполнять. Поэтому вы, если вы пришли сюда, тут есть какие-то люди, которые тут живут, это их дом. И они вам говорят, Ты что делать в этом доме. Если не нравится, нужно пойти в другой дом, там делать все, что хотите. Свои правила устанавливать. Поэтому, как я сказал, нужно уважать хозяева на территории. Особенно мужчинам, у мужчин это проблема. Знаешь? Это мужская проблема. Мы не уважаем тех, кто отвечает за какую-то территорию. Мы должны уважать. То есть если мы пришли на какую-то территорию, то есть какие-то хозяева. Они просто есть. Тут прямо есть имена этих хозяев. Есть домовая книга, да, там написано имя хозяин. Всё есть, и мы должны уважать его требования, факт. Понимаешь? Это факт. Это уже сразу долкается, мы на щите территории, долкается, мы на на территории Белоруссии, мы должны уважать закон Белоруссии. Очень просто. Какая проблема? Поэтому я тут зарегистрировали. Печать поставили паспорт. Всё. Долг я обязан это сделать. Очень просто. Тогда не будет проблем. Наша проблема в том, что мы не хотим выполнять те требования тех людей, которые отвечают за какую-то территорию. Вот это называется некультурно. Некультурно. Отсутствие культуры. Поэтому если вы это будете делать, проблем не будет никаких. Ну если оговоженные требования, то есть человек не отвечает за эту территорию, то да, вы должны просто поговорить, ну, какие на связуют вообще должностные отношения. Вы мой гуру или кто кто вы мне? Нужно поговорить тогда, просто поговорить об этом, а вы, о чём вообще проблема. Так интерес. Угу. и говорю, что отношения между людьми должны строиться на любви и доверии. Вот, ну пока любви и доверия это нет, э, -э в общем-то должны быть какая-то элементарная дисциплина, но um, получается то, что никто не хочет, ну, хочет ответственности, да, просто не хочется следовать указаниям старших, а когда они начинают, ну, говорить, что ты неправильно У -у -у. себя ведёшь, и, и там да, всё должно строиться на любви и доверии, поэтому давайте мне любви и доверия, я буду следовать. Да, в чём вопрос? А ну, как к этому относиться? Как правильно здесь всё? Ведите себя на той территории так, как говорят хозяева этой территории. Всё очень просто. И не будет никаких проблем. Если вы попали на какую-то территорию, то ведите себя так, как как приятно хозяевам этой территории. У себя дома ведите себя так, как вы хотите. И те, кто к вам будет приходить, они будут слушаться вас вот и всё. Понятно? Если вас не устраивает какие-то правила постановлений, приходите в это место, где вас не устраивают эти правила. Очень просто. Мне всё какой-то автобус не нравится, не садитесь в этот автобус. Но когда мы приносим свои права на какую-то территорию, где уже кто-то живёт, это очень опасно. Понимаете? Поэтому Бахтиан Какур говорил, что каждый домохозяин должен приходить домой после работы и на ступенях своего дома успевать свой то имена со своими друзьями. Знаешь? И каждый ходит в гости к тому, кому хочет. Очень просто. каждый приходит домой и воспивает имена на ступеньках своего дома так, как он хочет, и с, с кемским он хочет. Никой проблемы нет. Видите? Никакой проблемы нет. То есть нам никто нам не мешает действовать так, как мы хотим. Хоть запойтесь на ступеньках своего дома. Видите? Но когда мы хотим воспивать свои имена на ступеньках чужого дома, нужно петь так, как просят. Видите, в этом доме. Очень просто. Поэтому у себя дома может и хоть благодема там ради с этой именно. Но там, где кто-то просит, там, где есть кто-то, кто отвечает за это место, нужно его слушать. Потому что это его дом, очень просто. Все. А домов таких много. С какого года, может быть. Это просто культура. Ну, это вам помните, мужчины, что нужно уважать того, на чьей территории вы находитесь. Очень просто, всё будет спокойно и хорошо. Так, мужская культура. Что просто и хорошо. Да. М-м. Mm -hmm. Я слышал на каком-то шансовом, говорили, что не конституируется дошли. Что вот не очень хорошо, когда мы обобщаем, обобщаем, э, говорят такие фразы, вот, мы не можем вот вы говорите я не могу, я я не получается. Вот, ну, это интересно. Даже. Ну в этом в общем, нет большой да, проблемы. Естественно, было, как я сказал. Ну в этом нет большой проблемы, потому что, ну, это наша природа, так сказать, задавать непрямые вопросы, получать не вне прямой ответ, потому что это менее больно. И нужно жалеть и того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. Мне нужно сразу на мячах биться. Я, а ты? А я, а ты? Нет, почему? Вот есть есть такая идея. Ну, многие думают, потому что это нормально. Ну, я тоже отвечаю, многие теории тоже думают об этом вот так. Что-то не то. Это нормально. Это это это культурно. Мне нужно сразу в штыки бросаться и биться насмерть, говорю, мне обязательно. Это нормально? Так хорошо это культурно. Да. Как знаете, там мужчина на поднимает вопрос, говорит: "Вот один промочарит там". И он на на самом деле спрашивает про себя. В том женщина подумает руку. Вот одна девушка, у неё есть такая проблема. Ну, нормально, хорошо. То есть ну зачем сразу всё это вот штуки глоп? Вот у меня не будет не будет. То есть это может быть приемлемо для личного разговора. Но когда это культурное общение, это вполне приемлемо. То есть это психологический верный Это место определённое, так сказать, культурная составляющая, культурная составляющая. Ну как когда мы становимся слишком прямолинейными, то прямая правда разрушает отношения. Есть такой закон. Когда мы слишком правдиво говорим, это разрушает отношения, даже то, что это правда. Но нужно всегда говорить немножечко гибко. Гибкость даёт возможность убрать накал. Ведь зачем нам лишний накал? нужно лишь немного, только немножко. Это хорошо. Некоторые гибкости очень хорошо. Ну. Подобно просто же, вот сдавали, вот раз, сдавался преподавателями, они говорили то, что э вот если мы добрые мы, то фактически мы обреем других а, наших, в нашей какой-то способности. Вот мы сами как бы не можем чётко. А вот получается так. Ну это философия, ответ. Я просто психологически это всё ориентирую. Да, то есть нет в этом никакой философии особенно сейчас. Просто нормальное общение. Хорошее, нормальное общение. Это нормально, гибко нужно общаться, жёстко, в общем, опасно. Типа этому можно, конечно, на философский всё разобрать, но можно гибко пообщаться с какой-нибудь. То есть главное это, в общем-то, чтобы все были довольны, счастливы, уважительно относились друг к другу. А философию потом мы с помощью логики ну подобьём под всю штуку. потому есть такая знаменитая воชนская фраза, что ведом изучаем для того, чтобы находить официальное объяснение своим глупостям. Поэтому можно объяснить всё что угодно с помощью лет, логики, философии. Нет, но мы должны просто достичь хороших взаимоотношений. Для начала просто какое-то культурное общение, хорошего культурного уровня. Это даст нам возможность практиковать бакти. исполнять наши проекты и просто быть удачливыми. Нам просто нужна удача к закосу. Здесь нужна удача? Просто нужна удача. Нам её просто не хватает, просто немножко удачи. А удача возникает, когда у всех хорошие отношения. Это описывается в Вет Хармашастра. Если люди не ругаются между собой, то в этом коллективе появляется удача, время процветания. Очень просто. Нам просто нужна удача всем. И все наши проблемы тут же разрешаются, просто станем удачливыми людьми. Мы просто не хотим быть удачливыми, всё равно поэтому у нас всё трудно, тяжело, ничего не получается. Что? Прошу вас комментарий на вашу же правду, потому что просто готовивая, вы сказали, что в купаде должны только те, кто принял его. Да. Но я много раз читал в комментарии, а, к сожалению, пытался вспомнить, что в купаде должны даже те, кто никогда о нём не видел и не слышал и не вычитывал книгу. Ну попробуйте это им объяснить. просто попробовать взять взять с них это толк. Не, не, мне ваш комментарий, где вы слышите, действительно считаете, что они не должны ничего. Я действительно считаю, что мы не те, кто собирает налоги от имени шивы-прокупат. Поэтому если он с них возьмёт свои долги, это хорошо. Но не надо от имени шивы-прокупата быть налоговыми инспекторами шивы-прокупата и вламоваться, вы платили в этом году налоги для шивы-прокупата. Нужно быть аккуратным. Мы не налоговые инспекторы. Это вот моё понимание того, что мы не должны требовать чужих долгов. Ну пусть они ему и отдадут, а мы-то себе требуем эти долги. Для себя. Всё прокопато бы удивился, как мы поступаем с его долгами. Я просто не понял, бактерии даже сами не тоси не дали, это ведь сам приводил про об акционную такую что бог невозможна практиковать в ну, не соответствующей культуре. Он приводил пример Иисуса Христа, передался так, что он не в норме, то есть балки над среда соответствует культуре, да? И так и наши, но поскольку мы всегда тошне мы тоже чужой культуры со своей культуры. Да. Всегда будет смысл, как это есть. И да, и как мы должны? Уложение к к тому, что уже есть. Если, если мы уважаем тех хозяев, кто на этой территории, так сказать, уже есть, то есть шанс, что нас тоже будут уважать. Но если мы вторгаемся и говорим: "Это исконная ризская территория". И мы все должны, и вы все и вы все должны теперь ходить налог или покупать. Ну то, конечно, все будут против, особенно крестьяне. Они будут очень не согласны. Ну, они по Заводдворкину, Дворкин пришёл сегодня. Да. Да. Не радуетесь. Прийдём? Уже не радуетесь. Уже не радуетесь. Ну, то есть они будут туда по финальности с нами бороться. Ну что ж это такое. Представьте, что сейчас вот придёт ну крестьянин, скажет: "Так, вообще это наша территория вся. Поэтому все, пожалуйста, по 10% в каждый месяц нам перечислять. Мы это крестьянская территория". И вы все должны искупить кресто Ну также они улыбаются, когда мы так говорю. Поэтому, так как всё-таки они тут были раньше, чем мы, факт. Давайте их уважать. Давайте их уважать. Что да, мы мы пока гости здесь, мы только тут появились. Поэтому уважаем то, что вы тут сделали. Они сделали это, люди, которые приходят к нам, они добились этого, они в них, они в них вложили это благочестие. Они распространили эти праздники, они везде построили церкви, везде слышен колокольный звон, понимаете? Все уважают Христа, все вот крестики. Они добились этого благочестия этих людей, а не они, а не мы. Мы ничего ещё тут не добились, ничего. И эти люди пришли к нам. Они добились, они это сделали. Мы должны быть им благодарны, как же так? Они этого добились. Они их подняли на такой уровень, что люди до бакки дошли. Мы-то что сделали? Что мы делали? Ничего мы не делали. Они тысячелетиями это делали, тысячелетиями. Почему мы их не уважаем? Они это, это такие трудности всё это делали тысячи лет. И также в тюрьмах отсидели. Понимаете? И также всех расстреливали в своё время. Понимаете? И церкви переделывали в кинотеатры, всё что угодно притворили. Тоже тяжёлый путь. И были истинные верующие, святые, всё угодно, но ну, нужно уважать это. Понимаете? А мы, конечно, вторлись, отбиваем, так сказать, часть их последователей. Это больно видеть факт. Мы должны это понять, это больно видеть. Как мы воспринимаем, когда какая-то, ну, появляется там отклонившаяся э Ваиш Ваишнавская вайш, какая-то традиция. И вдруг 2/3 уходят из неохрама, где 2 где где где 2/3 преданных из колон ушли в параллельную структуру. Так вы к этому будете относиться? <coughs> будете страшно ругать. Однозначно. Я когда приезжаю в эти храмы, всё, что они делают, страшно ругаются. Страшно ругаются. Страшно ругаются. Понимаете? Ну, то есть некультурно. По, по хотя бы мы тоже должны понять, что мы пришли на чужую территорию, в общем-то. Здесь вроде что-то было. Здесь уже люди работали тысячу лет. Знаете, в общем-то, это исконно такие христианские земли, в общем-то. Тысячу лет это очень много. Ну, то очень много это всё лет. Мы тут 15 лет живут, или 20, а они тысячу. Мы вторглись, сразу доказываем свою правоту, что вы ничего не понимаете, вы все падшие демоны, ничего не разбираетесь ни в чём. Ну, это тут немножко просто некультурно. просто некультурно. Просто некультурно. И это счастье, что мы сюда автобус. Потому что когда христиане вторгаются в индуистскую среду, их просто расстреливают из автомата. Понимаешь? Что надо работать. Угу. Наберут. Ну вот такие проблемы вообще. Вы с союзствующими индуистами. Там такие выистующие индуисты есть. Понимаете, у нас ещё тут добрейшие люди вообще. Добрейшие люди, добрейшие. У них больше проблем, чем у нас с ними. Мы добрейшие, добрейшие души, мы должны их уважать и любить, пока они такие добрые. Уважать именно такие добрые. Может, если бы мы были в мусульманской стране, мы бы не то, что тут собраться вообще. Мы бы словом не могли сказать. Слово бы не могли сказать. Потому идеально вообще ситуация, очень хорошие люди, все замечательные, прекрасные верующие, подготовили почву, и мы ещё им не благодарны. Конечно, им больно, что они подготовили почву, а мы забрали самых лучших. Это наш тайм. Батюшка Кор говорю, мы приходим, забираем самых лучших. Конечно, им обидно, надо им чем-то заплатить. За это дать им пожертвование какое-то. За что? Но они их подготовили, мы их пришли просто забрали. Что мы делали-то особенного? Просто забрали, сняли сливки, самых лучших забрали, факт. Самые лучшие крестьяне все у нас. Мы их всех забрали, им-то обидно, они же в них тоже были бы умные, хорошие, грамотные люди. Кто-то им что-то заплатит, да деньги хотя бы немножко пожертвовать, ну хотя бы про садами кормить что-то, ну хотя бы уважать, хотя бы хорошо о них высказываться. Понимаете? Так и, возможно. Если вот по этой же теме можно паручку вопросов по этой же теме. Лучше ну, не по этой уже. Уже знаешь, я что? уже я много То всего я сказал. Не просто о чём-нибудь другом спросите, а потом уже скажете, когда еду. Хорошо? Потому что ну, время у меня мало. Мне сегодня день отъезда, другие, в Айшнавов, и в общем-то займсут это тут всё, что можно. То есть я видел даже книжку, они с помощью углубляют свои знания. Ну, частично согласен, частично не согласен. Тут идёт какая-то заимствования. А времяним это будет распространяться и на внешние ритуалы, я думаю, потому что стояние на ногах у христиан развивает там и когда идёт пасхальный воз, ну, неподвижные такие все вещи мрачные. То есть они будут возняться всё, что можно, дети начнут раздавать конфеты на входе в церковь, там на выходе ставить столы по воскресеньям с освящённой пищей и прочее, прочее, и танцевать прихлоп, это уже будет это уже идёт. Куда это будет э двигаться за здание Христа, если христиане начнут тушить на займ, то всё лучшее от создания Христа. Какой сторону? Не в сторону урожая йоги. Ну, знаете, другого. <свят> <свят> <свят> не надо нечего друг у друга заимствовать, надо отдавать друг другу. <свят> за занимать друг у друга ничего не надо, зависит. Нужно отдавать друг другу. Ну, Отдайте им, лучше им самое лучшее. Дай бог. Дай бог. Я хочу тоже это заделать. Дай бог. Хорошо. Лучше отдавать что-то. Все отдавать что-то. Когда мы что-то отдаём, то это очень благоприятно. Когда мы друг у друга что-то занимаем, заимствуем, то может быть больше проблем. За у одного ботинки заняты, у другого шапку, у третьего что. Лучше отдавать, дарить, делать подарки. Подарить им своё уважение, они будут счастливы. Им на самом деле много не надо. Знаете, верующим людям так как и неверующим много не надо. Всё, что им нужно это чтобы их благодарили и уважали. Знаете, всё, что им нужно, чтобы их благодарили и уважали. Больше им ничего не надо. Знаете, вот это всё, если они верующие люди. Если неверующие, вы им ничего не сможете дать, они всё равно будут с вами воевать. Поэтому тут всё равно ничего не изменится. Угу. И шестую, значит, как раз в случае случился, сам Христос, он сразу говорит: "Я христиан". Ну, это yeah. слово, наверное, yeah. тоже ну, не фаза то, мусульман, yeah. это просто как нам реагировать, нужно же всё-таки сам делать, и вопрос, что, собственно, больше в uh -huh. чём, в том, чтобы не не ну, как это там не быть таким так, а не ну, таким слишком шеступчим. А, ну, пожалуйста, а да, мне да, проблемы. У нас просто всё подтекаемо, очень так. Так, так, да, и, так обтекать, и так. Пролить. Да, нужно аптекать, но в нужную сторону, да. да. То есть всё должно приводить к какому-то углублению отношений. То есть отношения должны улучшаться. Поэтому вы должны сначала обязательно согласиться, запомнить, а потом вы должны похвалить этого человека, его традицию, и после этого можете рассказать о своей традиции. Тогда будет диалог. Если вы ему скажете какой-то христианин, ты не следуешь заповедям Христа. Мы лучше христиане, чем ты. И будете его ругать, вряд ли он захочет вас слушать. Да, вы говорите, да, я очень люблю христиан. Ты христианин, кстати, мне тебя очень люблю, факт. И вот это такая глубокая традиция, интересно, да. Пш Кто твой наставник? Где в опыте не пусто, а где О, интересно? Потем интересно, да. То и мы это приятно, факт. Вам же приятно, когда вас спрашивают? Вы да, расскажите, что ему те крышни? А вы были в Индии? Ну также вы спросите: "Расскажите, что у тебя христиане?" А какова ваша реализация веры? А какую вы молите повторяете? А где вы были в таких храмах? Ну это контакт, пошёл контакт. А мы хотим навязывать. Мы навязываем. Так, ваша вся ерунда, потому что такие вы крестьяне, ничего у вас нет. Вот. Это вот мы да, вот у нас да, у нас это есть. Что мы ещё не знаем, у нас что-то есть. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> ну, он сам принцип какой-то. <связь> ну да. Все остальные запрет температуры, как-то. Если мы не можем с кем-то говорить, это не значит, что они неразумны, это мы не можем с ними говорить. <связь> ну, типа, как говорят, времени нет. Если <связь> они от нас отгораживаются, значит, мы такие страшные. Если у них нет на нас времени, значит, мы не заслужили их время. Ищите проблемы в себе. <связь> Есть у них время, и хотят они с соседями поговорить, просто с нами они хотят поговорить. Мы так себя ведём, или мы не заслуживаем их времени? Вот. Ещё ты проблему у себя. Очень просто. Если они хотят с нами разговаривать, это в нас проблема, они с нами не хотят разговаривать. Если они хотят нас понимать, это с нами проблема. У нас невозможно понять. Мы сами себя не понимаем. Так же у нас можно понять, когда мы сами не можем себе понять, кто мы, и чем мы сейчас занимаемся, и каковы наши цели сейчас. Сейчас можете ясно понятно объяснить цель, задачи. Что мы сейчас из себя представляем? мы не можем все это ясно объяснить, никто не может. То, мы, что мы. То есть нет этого ясного, пока мы понимаем. Поэтому нас тоже кто не понимает от себя. Вот. Что делать? Поэтому мы только сказать, в периоде становления, поэтому не требуйте многого от людей. Мы себя не понимаем, а нам с кем более трудно понять. Конечно, ну, тебя и от людей требуется. Ну да, я это просто бы это не ну. Вытращалось, ну, вот нормально, ну Хочу, я всех спасибо, и ещё не учетелься, всё хорошо. Да, просто вы должны восстановить отношения. Если вы восстановили отношения, это уже много. Поэтому, например, ну как я говорил, что результатом общения это то, что человек с вами поделился телефоном или адресом. И это значит, что вы восстановили отношения. Если вы с кем-то познакомились, чувство возникло, люди обычно делятся адресами и телефонами, да? В общем, просто поэтому, если у вас в вашей книжке увеличивается количество адресов и телефонов, значит, вы действуете правильно. Люди вам оставляют свой адрес. И тогда вы можете углубить свои отношения. Если никто не хочет, он оставляет свой адрес. Говорит: "Ну да зачем?" Ну зачем? Зачем вам мой телефон? Значит, вы не развили никаких дружеских чувств. Угу. Mm -hmm. Просто не развили. Ну просто что-то от них требуют. Когда от нас что-то требуют, лучше свой адрес не оставлять. Вот. Mm -hmm. У меня время отрыва на переподготовку, но пытаются на забрать на военную переподготовку. И у меня мама, у неё там такой уже мандра случит. Я сама не знаю, где он, если найдёте, мне тоже скажите. А не тебе Бог вам сказать мой адрес, то есть меня сразу там на 3 месяца заберут на переподготовку, буду в армии служить. Зачем это нужно? Нужно. Поэтому если кто-то за что-то требует, лучше мой адрес свой не говорит. Так же лучше, чтобы они не знали. Поэтому если нам люди свой адрес не дают, значит мы что-то от них требуем. Если мы что-то даём, вот это могу дать, вот это вот это могу дать, это всегда могу дать, вот это вообще всё могу дать, кто же на мардросто не оставит. Если если бы мне армия сказала, что мы вам будем 5.000 руб. перечислять на каждый месяц издаю, я бы сразу всё вообще. И моста его с адресом на счёт на счёт. Несо люди боятся даже сотовый телефон оставить. Значит, просто мы от них что-то требуем. Вы нам должны все. Вы должны купить книги, вы должны сделать пожертвование. Ну эти вы должны отказаться от крестьянства, это ничего никому не должно, где это доктра прописал? Нет, это мы решили, что не должны. Поэтому они прячут от нас всё. Всё прячут от нас. Угу. Хорошо. Что, мать багодомки, всё прокупадоки, не тай